Глава четвертая. На завтра Маша с цифровым фотоаппаратом и видеокамерой на перевес ждала меня на трамвайной остановке в половине девятого утра. Обычного мобильника для такого торжественного дня ей было недостаточно. С утра пораньше она нарядилась в ультракороткую зеленую плесированную мини-юбочку и в полуметровые шпильки. Я с ужасом подумала, что для поездки на трамвае наряд мало пригоден. Но народу с утра на остановке не наблюдалось. Мы бодро впорхнули в полупустой трамвай и покатили охотиться за звездами. Признаюсь честно, мне это занятие казалось абсолютно напрасным убийством времени. Но Маша, с детства мечтавшая попасть на сцену, нашу попсу обожала. Мы зашли в стеклянный вестибюль гостиницы, устроились в мягких креслах и приготовились к звездной охоте. Но звезды все не шли. Через час я засомневалась. А вдруг у Маши неверные сведения? И знаменитости живут совсем в другом отеле. Маш, пошли хоть по лесу пройдемся, взмолилась я еще через полчаса ожидания. Раз уж в лесопарк приехали, Давай позагораем на полянке у озера, что ли? — В субботу будешь загорать, — отрезала Маша. — Представляешь, вот сейчас мы на полчаса отойдем, и все знаменитости тоже уйдут. Получится, мы зря приехали. Ты ведь завтра ехать сюда не захочешь? Меня передернуло. Нет уж, вставать в семь утра. «Опять не появиться на работе и все для того, чтобы весь прекрасный весенний солнечный день провести в застекленном вестибюле?» Маша права. «Лучше уж сегодня весь срок отсидеть». «Решено. До полудня я даже с места не сдвинусь». Еще через час нервы сдали у Маши. «Полька». «А может, я ошиблась?» Растерянно проговорила она. Может, название гостиницы перепутала? Мы точно туда пришли? Я-то откуда знаю? Резонно возразила я. Ладно, посиди тут, я обойду этот отель снаружи, осмотрюсь. Я покорно согласилась покараулить одна. Какая разница, день все равно пропал зря. Маша куда-то упорхнула. И вот тут-то по закону подлости... В вестибюле появился молодой, но очень популярный певец Дашков. Вблизи оказалось, что он намного меньше ростом, чем казалось на голубом экране. Белокурый, довольно полный красавчик, медленным шагом пересек вестибюль, подошел к небольшому кафе в глубине, огляделся и вновь начал плавной походкой разгуливать по вестибюлю, растерянно озираясь по сторонам я было подумала что он назначил кому то встречу и теперь ищет своего визави, но тут певец осмотрев совершенно пустой вестибиль увидел занятое мною кресло и явно нацелился на меня как на единственного зрителя приосанился и своей плавной походкой двинулся к моему креслу. я от удивления раскрыла рот не дойдя до меня пару шагов Дашков крутанулся на каблуках и так же размеренно пошел прочь. Дойдя до столика в кафе, он вновь развернулся и пошел ко мне. Я ошеломленно провожала его взглядом. Намотав пару кругов, певец опустил голову и понуро поплелся было к лифту. Как вестибюль влетела запыхавшаяся Маша. Увидела спину Дашкова и завизжала. «Полька, смотри, живой Дашков!» Певец тут же ожил. Он расправил плечи и гусарской походкой загорцевал приплясывая от восторга Баши. Та рванулась к нему навстречу и, чуть не сбив с ног, для равновесия ухватила его за воротник нарядной голубой рубашки. «Толя, можно я с вами сфотографируюсь?» В восторге прокричала подруга. «Конечно, конечно, я люблю своих зрителей!» С не меньшим восторгом прокричал Дашков. Маша подлетела ко мне и сунула в руки фотоаппарат. «Поля, сними нас вместе!» И вновь полетела к Дашкову. Он ласково приобнял ее за талию и с широкой улыбкой уставился в объектив. Маша на своих шпильках была выше его почти на голову. Слегка смутившись, она пригнула голову к плечу певца, и он тут же предложил. — Вы не волнуйтесь, я на цыпочки встану, чтобы вам удобнее было. Глядя, как радуется съемкам певец и Маша, я тоже воспряла духом. Как же немного людям надо для счастья. А я... Прямо как старая зануда, постоянно людям настроение порчу. Через минут двадцать фотосессия была наконец закончена. И, надавав нам кучу автографов, певец, чуть не подскакивая от радости, бросился к появившейся в вестибюль немолодой парочки со словами. «Видите, какой я популярный? Даже из номера выйти не могу!» Я зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться, и, не слушая возражений Маши, буквально силой выволокла ее из гостиницы. Маша сопротивлялась и хотела подежурить еще, но я решила, что программу минимум мы выполнили, и мне все же пора на работу. Кое-как мне удалось уговорить Машу уехать, пообещав, что в воскресенье, когда мой салон закрыт, мы с самого утра засядем в отеле, а Оскар и Саша будут пока отсыпаться на пляже у озера. В салон я приехала в половину пятого. Синтия встала мне навстречу. Полина, в твоем кабинете тебя клиентка ждет. Уже часа полтора. Сначала здесь сидела. Потом я подумала, а вдруг тебя еще долго не будет? Чего женщину мучить? А ты ее на завтра не пыталась назначить? Нет, она сказала, что вы с ней вчера договорились, и она будет ждать, сколько надо. Наверняка, Елена Дмитриевна, грустно подумала я. И что мне ей сказать? Во всем виноват ваш сын? Он сам себя похитил, сам себе отрезал палец, украл у вас полмиллиона и уехал кутить с подружкой? поэтому вы ни о чем не беспокойтесь и спите спокойно. Но мать Вилора не нуждалась в моих объяснениях. При моем появлении она встала со стола и тихо сказала. Полина, ко мне сегодня ночью сын приходил. В смысле, он жив? Не врубилась я. Нет, во сне. Сказал, что это я его погубила. Он любил девушку, хотел жениться. А я не позволила. И теперь он там, куда я никогда не попаду. И даже после моей смерти мы не встретимся. Я попросила женщину сесть, взяла другой стул и села рядом. Елена Дмитриевна, сон нехороший, я согласна. Но вы не думаете, что это не сын? Это вы сами себя во всем вините. Нет, я знаю, что это велор приходил. «Земфира, вы же ясновидящая. Раскиньте ваши карты и скажите честно, он жив?» Я со вздохом достала колоду Таро. Разумеется, со вчерашнего дня их ответ не изменился. Виллор был мертв. Вслух я этого говорить не стала, но, посмотрев на мое лицо, несчастная женщина даже не стала задавать уточняющие вопросы. — Я сегодня утром уже была у следователя, — почти прошептала она. — У того самого, который ваш знакомый. Он уверяет, что анонимные записки написаны самим Вилором. Мой мальчик левша. И анонимки написаны с левым наклоном. Он так уверен, что Вилор все затеял сам, что не хочет его искать. Я теперь только вам верю. Вы его найдете. Вы мне это вчера обещали. Я отвела глаза. Сгоряча я всегда наговорю лишнего. А что мне делать теперь? То есть, что делать, понятно. Опрашивать подруг Наташи и друзей Вилоры. Но вот кого искать? Сбежавшего мальчика или банду похитителей? Жив Вилор или мертв? В любом случае, слово «не воробей» отвертеться от поисков уже не удастся. Ладно, попытаюсь вечером надавить на Машу, а через нее на Оскары. В любом случае, подруга у меня в долгу за фотографии с Дашковым. Я пообещала Елене Дмитриевне сегодня же заняться поисками сына. И женщина ушла. Работать мне уже не хотелось. Я вспомнила, что собиралась отпустить пораньше бессменную Синтию, но настроение было настолько мрачным, что я решила вновь нарушить договор с совестью и уйти пораньше сама. Синтия с пониманием покивала, и я вышла на улицу. Светило майское солнышко, люди вокруг ходили практически без одежды и бездумно радовались жизни. А у меня в голове крутилось философское «Помни о смерти». Но кто меня дергал за язык? Зачем было обещать клиентке, что я отыщу ее сына?» Через пару часов мучений я позвонила Маше. «Мария, поехали к твоему жениху на работу. Пусть ознакомит нас с делом о похищении Вилора Таганцева». Маша была засопротивлялась. Но я напомнила про совместное дежурство в лесном отеле и про долг, который платежом красен. С тяжелым вздохом подруга покорилась обстоятельствам. На проходной Машу знали, и через час мы вдвоем заходили в кабинет Оскара. Он встал нам навстречу. — Оскар, можешь злиться на меня сколько хочешь, но парня надо срочно искать. Я уверена, Вилор. Мертв. «Я знаю», — сухо сказал Оскар. «Тело час назад обнаружено, по всем приметам, это Таганцев. Я уже пригласил его мать, и сейчас мы с ней поедем на опознание».